Глава пятая. Полный разбор всех системных оповещений. Благодаря выработанным за многие годы навыкам командир даже во сне умудрялся рационально распоряжаться своим временем, например, как сейчас. находясь в состоянии полного покоя, инопланетный путешественник совмещал приятное с полезным, разбирал множество накопившихся системных оповещений, о т с е и в а я не самые нужные, а требующие особого внимания, рассматривая с интересом, продумывая наперед свои дальнейшие шаги. Таким образом, Хиро экономил много времени, которое мог бы потратить во время б у д р с т в о в а н и я на другие вещи. Единственная загвоздка в такого рода процедуре то, что без прямого вмешательства Инка провернуть такое самостоятельно ему не под силу. В связи с успешным прохождением ознакомительного турнира вы получаете следующие призы. Первое. Увеличение на один уровень трех имеющихся в вашем распоряжении навыков или способностей на выбор. Второе — один случайный навык или способность СС ранга. Третье — статус претендент. В связи с тем, что он был активирован до завершения турнира, награда заменяется на преемник. На вас обратила внимание две высшие сущности. Гвен Долин и создатель, когда на преемника обращает внимание несколько сущностей сразу, вы можете самостоятельно выбрать, за кем собираетесь следовать в дальнейшем. Это решение не обязательно принимать сразу же, но должны принять решение в течение недели, начиная с того момента, как получили оповещение. Статус приемник добавляет плюс 100 ко всем характеристикам, но только после того, как вы определитесь со своим выбором. До окончательного решения на вас будет действовать предыдущие бонусы претендента. Четвертое. Пятьсот тысяч кристаллов эволюции автоматически добавились к уже имеющимся в вашем распоряжении. Пятое. Комплект снаряжения седьмого ранга, подходящий под ваш стиль боя. Один комплект оружия седьмого ранга на выбор. С кристаллами все предельно ясно. Он уже видел, сколько всего их получил во время посещения магазина, и количество было явно больше того, что полагалось за прохождение турнира. Со статусом все немного сложнее, но... Есть возможность все тщательно продумать и взвесить. В крайнем случае всегда можно использовать сразу три билета особой лотереи, где его будет ждать д г в е н собственной персоной. Вот только парнюся эта идея очень сильно не нравилась, и он прекрасно осознавал, что там его будут ждать серьезные неприятности. К сожалению, особого выбора в этом вопросе у него все равно нет. Первым делом Хиром м ы с л е н н о тыкнул на награду, дающую случайный навык или способность, разумно заключив, что если выпадет что-то действительно стоящее, всегда можно будет использовать оставшуюся награду на увеличение уровня полученного приза. Поздравляем, вы получили навык СС Ранга Манипуляция вооружением первого уровня. Манипуляция вооружением первого уровня — совокупность всех ваших навыков, способностей и умений, позволяющих тем или иным образом управлять предметами вооружения, холодное, огнестрельное, магическое или любое другое вооружение, к которому относится как системное, так и несистемное, устаревшее, человеческое или чужеродное, не совсем стандартным способом. На первом уровне навыка вы можете использовать до двух видов разнообразного вооружения без потери эффективности. В зависимости от уровня будет добавляться дополнительное количество используемого одновременного вооружения, или же вы можете использовать полученные очки опыта на усовершенствование и усиление текущего вооружения. Используемое оружие. неактивировано свободных ячеек две прочитал несколько раз описание полученного навыка командир так и не смог до конца разобраться в его полезности на данный момент основное используемое им оружие кена жалы развивающиеся вместе с ним допустим выбери к о м а н д и р одну из винтовок хранящихся в арсенале Как будет выглядеть манипуляция? Она будет летать рядом и активироваться силой мысли, или же придется держать ее в руках? К сожалению, проверить это в режиме сна парень явно не мог, а значит, ни о каком повышении уровня навыка не может быть и речи в текущий момент, даже если по итогу полученный навык окажется к о з ы р н о й картой. В итоге командир еще некоторое время решал, как им будет лучше поступить, и пришел к вот такому решению: п о к р о в ранг СС плюс первый уровень, п о к р о в ранг СС плюс второй уровень, п о к р о в погружает все в полную т ь м у в радиусе 12 метров. Лишает противников полностью всех шести чувств в этой области, снижает показатели попавших в зону действия заклинания на 58%. процентов. Заклинатель в свою очередь получает под покров увеличение всех характеристик на 58%. в процентов. Время действия дебафа две минуты, откат 48 м минут, затраты маны. Ноль. Элемент хаос. Увеличение сопротивления магии на двадцать процентов. Понижение сопротивления магии света на тридцать процентов. Заклинания наиболее сильны против стихийного элемента. Заклинания наиболее слабы против света, божественной энергии. Очень хорошие прибавки благодаря повышению всего на один уровень. Длительность дебафа увеличилась вдвое, в то время как откат уменьшился на целых 12 минут, к а к и радиус применения стал больше на целых 2 метра. Еще радовали дополнительные прибавки к сопротивлению и увеличение элементов. Но, честно говоря, Хиро так до конца и не разобрался, как работает эта система. В любом случае одна из его к о з ы р н ы х карт стала значительно сильнее, и это радовало. По поводу следующего выбора командир думал значительно дольше, но все же пришел к окончательному решению. Особая способность Дубликация. Уровень первый. Уровень второй. Ранг СС+. Вы можете создавать две свои точные копии, идентичные с вами на сто процентов. Чем выше уровень способности, тем больше копий и дольше времени они будут существовать. На текущем уровне срок жизни обеих ваших копий 1 час 20 минут, откат 22 часа. Помните, если одну из ваших копий уничтожают. Вы получаете 20% урона. В зависимости от уровня этот показатель будет сменяться в меньшую сторону. Если обе ваши копии уничтожат, вы получите 40% урона. Помните об этом и внимательно следите за своими дубликатами. Как и прошлый навык, ранг этой способности оказался SS+, что и стало окончательным решением с н и ж е н и е получаемого урона при уничтожении клонов и возможность использовать на одного дубликата больше, который, помимо всего прочего с повышением уровня, получает и возможность развиваться. Очень внушительная прибавка к возможностям командира. При грамотном использовании своих клонов можно выстраивать более сложные и закрученные стратегии, что бесспорно сильно поможет в дальнейшем развитии. Где использовать такую возможность инопланетный путешественник уже представлял, намереваясь устроить не очень приятный сюрприз для своих неприятелей. Комплект снаряжения седьмого ранга и оружие на выбор такого же ранга парень решил оставить на потом, разобравшись с этим вопросом, когда проснется. Как и единственную оставшуюся возможность на повышение уровня навыка или способности, с п е р в а х и р о собирался разобраться с манипуляцией и проверить другие полученные в ходе всего турнира навыки, прежде чем примет окончательное решение. Разобравшись с первым оповещением, парень приступил к чтению следующих. Навыки ядовитые удары лидера стаи командир уже давно использовал, поэтому вчитываться в их описание и возможности смысла не было, как и повышать их уровень. Вы получили платиновый сундук – сто пятьдесят тысяч кристаллов эволюции. С этим все понятно и так дополнительного изучения не требуется. с л е д о м ч т о несколько оповещений о полученных билетах особой лотереи в количестве трех штук, причем это была награда не вместе, а раздельно. Об этом командир уже знал, поэтому также не стал заострять на этом внимание. По сути, все эти награды были получены за прохождение турнира или во время выполнения миссии внутри него. Но это оказалось не все, что получил Хиро. В ход вступала награда за прохождение седьмой локации, оказавшейся самой сложной и выматывающей среди остальных. Поздравляем, вы успешно справились с поставленной задачей з а щ и т а флага. Ранг эпический, количество противников десять тысяч, зачищено десять тысяч. Выполнение задания на сто процентов. Ни один из монстров не смог даже приблизиться к флагу. Вам удалось успешно защитить цель и остаться при этом в живых. Все условия были выполнены идеально. Выполнение задания на сто процентов. Начисление, начисление. В связи с выполнением задания на сто процентов. Полное прохождение турнира на сто процентов и попадание в десятку лучших идет перерасчет всех ваших действий в числовом значении. Локация первая, сто процентов. Локация вторая, сто процентов. Локация третья, 90%, процентов. В связи с тем, что ваш подчиненный нанес наибольший урон королеве о р о х н о в ваш общий процент успеха был снижен. Локация четвертая – п р о ц е н т о в Локация пятая – процентов. Вам с трудом удалось избежать наказания с минимальным отрывом от критического значения. Локация шестая – о процентов. Общий зачет. 477 процентов из 600 процентов общий зачет 79 с половиной процентов начисление перерасчет за общее прохождение турнира на 79 с половиной процентов, что входит в пятерку лучших, вы получаете следующие награды п е р в о е Ваш мировой рейтинг повышается до с е д ь м г о места. Вы входите в сотню сильнейших. Теперь за вами будет пристальное внимание не только со стороны других игроков, но и всех высших сущностей без исключения. В связи с этим вы получаете проклятую метку. Действие метки считается активированным только после того. Как вы прочитали системное оповещение, внимательно следите за временем. Проклятая метка! В течение двенадцати часов все игроки, находящиеся на рангах выше вашего, смогут отслеживать ваши перемещения, кроме станции, безопасной зоны и магазина. Не забывайте об этом, когда захотите прогуляться по открытой местности. Также во время того, как ваша проклятая метка не активна, все ваши показатели дополнительно увеличиваются на 50% процентов на 12 часов. Идеальное время, чтобы проворачивать все ваши дела и остаться незамеченным. В то время, пока ваша метка не активна, никто из других игроков Не сможет вычислить ваше местонахождение даже за пределами станции, магазина или безопасных зон. С этого момента вам следует внимательно следить за тем, в каком состоянии находится ваша метка на текущий момент. Второе особая способность сокрытия метки. Сокрытие метки. В течение одного часа вы можете сокрыть свою метку от взглядов других игроков, даже если она будет активна в этот момент. Срок действия сокрытия 1 час, откат 24 ч часа. Третье. Жилище фамильяра уровня первого. Особая награда, связанная с вашим текущим ф а м и л и я р о м и последующими, во время перемещения в вашу руку ф а м и л ь я р погружался в некое подобие сна. С этого момента эта функция заменяется, и ваш слуга или слуги смогут продолжать бодрствовать и поддерживать с вами связь во время нахождения в зоне отдыха. Количество возможных ф а м и л и я р о в доступных на первом уровне жилища, два. Чем выше уровень жилища, тем больше ф а м и л и я р о в вы можете использовать и тем сильнее они будут благодаря полученным привилегиям. Данная способность переходит в разряд пассивных и не требует вашего личного вмешательства. Рост уровня напрямую будет зависеть от силы ваших ф а м и л и я р о в и их количества. Прочитав длинное системное оповещение Хируна несколько долгих м г н о в е н и й застыл и пытался понять, а действительно его наградили или только ухудшили его текущее положение. Метка проклятого, сокрытие метки и жилище. Теперь ему просто категорически запрещено покидать территорию безопасных зон во время активной фазы метки, и пусть благодаря с о к р ы т и ю можно на целый час остаться незаметным для остальных, но что делать с остальным временем? Не слишком ли много ограничений? И способны ли плюсы перекрыть все минусы? Радует, что действие м е т к и активировалось только после прочтения, иначе его прогулки могли закончиться тем, что другие явно недружелюбно настроенные игроки рангом выше его могли в ы ч и с л и т ь текущее место дислокации командира, а следовательно и людей, что решили за ним последовать. Даже во сне от таких мыслей все тело... Парня покрылось и с п а р и н н о й Сколько раз он уже зарекался откладывать прочтение системных оповещений на потом, и в который раз повторяет одну и ту же ошибку. Благодаря его не слишком обдуманным действиям могли пострадать ни в чем не повинные люди. Осталось еще несколько системных оповещений, к прочтению которых парень приступил незамедлительно. Получено опыта. Получено опыта. Получено опыта. В связи с убийством д е с я т тысяч зараженных для удобства было перенесено количество опыта за них в одну графу. Получено опыта 4 760 000 со всеми бонусами от турнира, локации и фамильяра. Уровень получен. Уровень получен. Уровень получен. Уровень получен. Поздравляем с получением 25 уровня. Новый уровень шкала опыта обновляется. Вы получили свободные 200 характеристик. Вы получили два билета особой лотереи. Вам присвоен ранг гроссмейстер. с т и т у л о м претендента и преемника не пересекается. Статус гроссмейстера добавляет ко всем характеристикам плюс 100. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с получением 3 0 т о уровня. Новый уровень, шкала опыта обновляется. Вы получили свободные триста характеристик. Вы получили три билета особой лотереи. Вам присвоен ранг магистр. с т и т у л о м претендента и преемника не пересекается. Статус магистр добавляет ко всем характеристикам плюс двести. Поздравляем с повышением уровня. текущая шкала опыта четыреста семьдесят пять тысяч тридцать из миллиона от выскочивших оповещений о повышениях уровней Хиро надолго завис. Оказывается, после двадцать пятого для поднятия на следующий требовалось целых полмиллиона очков опыта, а свыше тридцатого за каждый последующий уровень требования выросли до миллиона. Благодаря зачистке все й локации по защите флага, командир одним махом поднял целых десять уровней, получил огромное количество свободных характеристик и большую прибавку благодаря статусу магистра, и это не считая целых пяти билетов особой лотереи, что в сумме с прошлыми давало целых восемь. Ох, не зря же он решил прочитать все системные оповещения, не зря осталось еще одно сообщение от системы, которое он открыл сразу же, как только немного пришел в себя и осознал о т к р ы в ш и е с я перспективы. Экстренная миссия, ранг м а с ш т а б и р у ю щ и й с я этап первый из десяти. Ваша задача одолеть надвигающуюся орду зараженных и остаться при этом в живых выполнена на пятьдесят процентов. Дополнительное условие первое: никто из вашего отряда не должен погибнуть выполнено на сто процентов. Дополнительное условие второе: гитарист должен выжить, как и тот, кого он оберегает. Выполнено на ноль процентов. Цели смогли выжить без вашего вмешательства. Вам не зачитывается с это за выполнение. Первый этап выполнен на пятьдесят процентов. Если при выполнении всех этапов общее значение будет меньше п я т и с я процентов, ваше задание будет считаться невыполненным совсем, вытекающим из этого. Этап второй из десяти. Достичь седьмого уровня за 72 часа. Выполнено на сто процентов. Вернуть гитаристу утерянный артефакт. Выполнено на сто процентов. Сохранить жизни всех членов команды. Выполнено на сто процентов. Второй этап выполнен на сто процентов. По совокупности двух этапов общее значение равняется 75%. п р о ц е н т а м Этап третий из десяти. Достигнуть десятого уровня за 96 часов выполнено на сто процентов. Дополнительное условие для гитариста: зажечь толпу своим выступлением. Количество слушателей должно быть не меньше 500. Для выполнения на сто процентов должно понравиться не меньше чем 3 7 е м людям из п я т и Если их будет меньше д в у х п я т и задание будет считаться проваленным. Дополнительное условие для х и р о победить в рукопашном бою против д е с я т противников. Запрещено использовать навыки, способности и любое снаряжение. Бои должны проходить только с использованием физических возможностей. Время на выполнение тридцать минут с начала первого поединка. В случае хоть одного проигрыша задание будет считаться проваленным. Выполнено на сто процентов. По совокупности трех этапов общее значение равняется восемьдесят три. 3 3 3 миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три д е с я т миллионных процента. Этап четвертый из десяти. Только для х и р о уничтожить трех и более оппонентов, настроенных против вас агрессивно. Это не касается монстров, мутантов или эволюционировавшие виды. Только участники турнира. Дополнительное условие. Ваш ф а м и л ь я р не должен вступать в бой. Выполнено на сто процентов. Стать гордым обладателем пяти и более навыков до окончания турнира. Прогресс пять из пяти. Сто процентов. Время на выполнение задания 00000. -00 -00. Дополнительное условие. Книги навыков, которые подойдут для выполнения задания, можно получить только во время выполнения дополнительных миссий. До конца турнира попасть в первую десятку рейтинга выполнено на сто процентов. Дополнительное условие: в случае выполнения всех трех заданий на сто процентов Вы получите существенный бонус по возвращению на Землю, который может сильно помочь в развитии станции. Бонус, умноженный на три фермы кристаллов эволюции. Вы сможете их активировать на станции, если все условия будут соблюдены. Этап 5 из д е с я т Достигнуть уровня станции седьмого уровня за 200 часов, захватить власть в вашем городе за отведенное время 200 часов, увеличить чистность вашего отряда до 5 тысяч, увеличить уровень магазина до восьмого, провести успешный рейд на магазин другого игрока, отказ от задания.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 Значит, благодаря всем полученным навыкам и успешному прохождению прошлых дополнительных заданий четвертого этапа х и р о удалось успешно справиться и с этой частью. Вот только начиная с пятого этапа количество заданий увеличилось с трех до пяти, что значительно усложняет выполнение. Радует то, что лишь на два из них стоит ограничение по времени. В любом случае, они слишком сложные задачи выдает система. С каждым разом пройти их становится все труднее, а дополнительных бонусов можно ожидать только после выполнения десятого этапа. М да, дилемма. Командир ощущал, что в скором времени проснется, поэтому решил напоследок проверить свой статус, чтобы разобраться со всеми вопросами и оповещениями. полученными от системы. Уровень 31. Текущее количество опыта 475 тысяч 30 из миллиона. Сила 345 30% 560 1008. Выносливость 240. 30 плюс 30% процентов плюс четыреста восемьдесят равняется с е м ь девяносто Удача 300 плюс 30% процентов плюс 300 равняется 690. о в Ловкость 265 п л ю с 30% процентов плюс 610 равняется девятьсот пятьдесят Харизма двести сорок плюс тридцать процентов плюс сто равняется четыреста двенадцать мана сто плюс ноль а к т и в и р о в а н о сопротивление магии шестьдесят процентов а к т и в и р о в а н о текущее количество свободных характеристик восемьсот десять ранг магистр плюс двести ко всем характеристикам автоматически в с т р о е н о в статус претендент плюс пятьдесят ко всем характеристикам не встроено в статус, так как можно лишиться этого титула. Очень неплохо хиро поднялся за время турнира, подняв один из показателей выше тысячи, а остальные почти добрались до этого значения. Приемник не активирован, потому что парень все еще не определился, с кем из высших сущностей планирует заключить соглашение. Визит Гвен напрашивается сам собой. Ему необходимо у нее многое узнать и понять, для чего на самом деле нужны все эти характеристики. В том, что они необходимы только для тех целей, о которых он размышлял ранее, командир сомневался. благодаря свободным характеристикам он сможет поднять почти все показатели до тысячи, но для этого необходимо полностью разобраться во всех тонкостях, о которых умалчивает система и другие высшие сущности. На этих не совсем радостных мыслях Хиро проснулся и рывком сел на кровать. Ох, чует моя многострадальная задница, что за всеми этими бонусами и подарками его ожидает куча не самых приятных вещей, подумал парень, вставая, и сразу же получая на п о я в и в ш е й с я перед глазами г о л о г р а ф несколько не самых приятных сообщений. Ну началось, чтоб его! В сердцах бросил Хиро мельком глянув на текст перед глазами, накаркал.